Если согласишься, заплачу 5 серебряных монет предоплатой. И по факту выполнения еще пять. Роран как-то оторвал от себя Краса. Тот успокоился и в первую очередь заговорил о деньгах. На одного? Э, верно. Всего 20 серебряных монет. Неплохо ведь? Так что... Неинтересно. Крас уже засиел, когда подумал, что Лепис начала задавать вопросы из любопытства. Но Роран отказал. Девушка сдачно посмотрела на него, ведь мужчина совсем не проявлял интереса и оборвал рассказ, даже не став ничего слушать. «Нет у меня доверия к тому, кто вот так подкупает взять работу. Те, кто ведутся на такое, долго не живут». «Понятно. Тогда выбросим это на улицу?» Лепис холодно указала на замолчавшего краса, а Рорен слегка смягчился. «Нет, выслушать-то мы можем». «Что?» Мужчина сказал, что доверия у него нет, но согласился выслушать, но Лепис оставалась суровой. А Рорен ответил ей непривычно и невнятно. «Но, несмотря на все, он ведь неплохой человек». «Господин Рорен, тебе не кажется, что ты слишком мягок с господином Красом?» «Вряд ли я с ним мягок. Давай просто оставим это». Понимая, что он в невыгодном положении, Рорен решил сменить тему. Было видно, что Лепис это поняла, но не стала продолжать, А согласилась с ним. Если нужна наша помощь, расскажи обо всем без утайки. Только так я смогу сказать, соглашусь ли помочь. Если соврёшь, я из тебя все, что можно, выжму. Настроение у меня как раз подходящее. Рорен велел все рассказать, а Лепис перешла на угрозы, и вот под их взглядами как раз принялся рассказывать. Думаю, вы и так все поняли видеоплату. Мы сами подумали, что задание убыточное, потому не собирались его брать. Ты сказала мы. «То есть Анжи и остальные тоже думали принять ли задание?» В группе Краса были три девушки. Рорен понял, что все это касалось женщины, потому Анжи и все остальные сразу же задвинули бы запрос куда подальше. Они несколько раз пересекались, и было ясно, что девушки интересуются Красом как мужчиной, но когда дело доходит до женщин, парень становится до невозможного озабоченным, что действительно шокирует. Рорен думал, что скоро терпение подойдет к концу, И, возможно, этот день уже настал, но исходя из того, что сказал Крас, все было немного иначе. «Я сказал, что все это ради нуждающихся жителей деревни. Вот простачки. А на деле как?» «Я бы хотел, чтобы вы никому не рассказывали. Будто меня судьба твоей группы волнует». Как Рорен и сказал, ему было плевать на то, что лидер другой группы обманом заставил своих товарищей принять участие в задании. «Знают или нет, дело десятое». Ему хотелось знать, зачем надо было втягивать его. На самом деле староста этой деревни... Молодая. Не то чтобы, но от нее исходит такое очарование. Она была замужем, но в том году ее муж скончался. Решил утешить страдающую женщину. Не буду отрицать, есть такое желание. Вот так ты и умрёшь. Не думал, что твой хладный труп будет лежать именно на кровати. Хоть ему это и сказали... Это жизнь Краса и ему решать, как прожигать ее. Беспокойство Рорана было ни к чему. Но... В ответ парень безвредно засмеялся, Рорану оставалось лишь мыкнуть, а Ляпис тяжело вздохнула, не скрывая отвращения. «Ну так что? Поможете? «Раз ты нам тут плакался, значит, больше никто на это задание не согласился?» «Ну да, я бы и сам не пошел, если б не староста». Честно, и в то же время ничтожно Крас высказал свое мнение. Ророну даже захотелось знать, где он черпает храбрость говорить такое. И все же мужчина решил, что ему это ни к чему, в целом он и так все понял. Рорен бросил взгляд на краса, который, полное ожидание, смотрел на него и подумал уже о другом: Этот парень явил себя как самый настоящий отброс, но в то же время в нем было что-то, не дававшее бросить жителей деревни в беде. К тому же у него был редкий дар усиления. И без учета паршивого характера, он был отличным мечником. Неизвестно, сколько придется находиться рядом с Красом, но девушки, которые были с ним, тоже настоящие профессионалки, и вся группа очень опытная. Он был не так плох, чтобы отказаться от хорошего предложения. Будь Крас обычным отбросом, он бы забыл обо всех обещаниях, но Роран понимал, что парень не настолько плох. Мы друг другу не совсем чужие. И в зависимости от вознаграждения можно и согласиться. Ророн высказал свое мнение, а Лепис все еще выказывал отвращение и все же неохотно кивнула. В зависимости от вознаграждения я тоже соглашусь. А 20 серебряных монет вас не устроит? Карас еще раз согласил первоначальные условия, но Ророн покачал головой Нет, слишком невыгодно. Мы теперь тоже в интересах железного ранга. Если рассчитываешь на помощь то должен соответствующее ее оплатить, иначе нам не о чем говорить. Лепис продолжила говорить следом за напарником, а лицо Красса засияло. Так вы продвинулись! Поздравляю! Так ведь противником во время проверочного боя был ты. Тебе не сообщили, что ли? Мы ведь так и не закончили. А впоследствии мне никто не рассказал. Во время экзамена надо было продемонстрировать свои способности в учебном бою, и противником тогда был Красс. Но им помешали. Потому, как и сказал парень, они ничего не решили. И все же почему-то экзамен посчитали пройденным, а парочка получила железный ранг. Потому нам и нужна награда выше, чем она могла бы быть до продвижения. Что-то уже не так радостно за вас. Смирись. В общем, в качестве предоплаты мы хотим 10... Предоплата 15 серебряных монет. И столько же по факту выполнения. Итого 30 монет на человека. Если возьмешь подготовительные расходы на себя, мы согласны. Лепис не дала Ророну договорить и назвала сумму. Расстоял с застывшим удивлением на лице, но Рорен знал, что это не нереальная сумма. Условия Лепис были втрое выше первоначальных, если бы он не удивился, то предполагал, что его собираются ободрать до нитки, потому и выдал самый минимум. «Вам не кажется, что это слишком много?» Его щека дергалась, пока он говорил об этом, и тут даже Рорен был согласен. Между прочим, сам он собирался взять предоплатой по 10 и столько же в конце, то есть 20 серебряных монет на человека, и в общей сложности 40. Это было вдвое выше предложения краса. Мужчина думал, что он и сам слегка перегибает палку. Лепи же запросила еще больше. Еще сказала, что парень возьмет на себя все расходы. Вот уж кто ни в чем себе не отказывает. Я не заставляю: если не хочешь, можешь попытать удачу с кем-то еще. Девушка была беспощадна и критична, и крас с мольбой о помощи посмотрел на Рорана, Но мужчина не собирался выступать спасательным кругом в данной ситуации. Всё же Лепис уже не дала ему высказать свои условия, когда прервала. Как авантюристка, девушка была поопытнее мужчины. И раз она назвала такую цену, значит, так и надо оценивать работу железного ранга. Вот только Роран думал, что так раз просто не сможет заплатить физически. Изначальная цена за задание была всего 8 серебряных монет. Из желавшего помощи Краса попросили 60 серебряных монет, каким бы он ни был бабником, даже его было жалко. «А можно немного снизить по-дружески?» «Так вроде и так не жирыночный». «Может и так, но у меня столько денег нет». Меня не должны волновать твои проблемы, господин Крас». Девушка оставалась холодна, но уже начала посматривать на Ророна. Понять все до конца он не смог... Но было очевидно, что от него требуется, и он обратился не к поникшему Красу, а к Суровой Лепис. Ладно тебе, Лепис, мы же не совсем чужие. Можно ведь немного скинуть? Лидер нашей группы, господин Роран, потому мне остается лишь подчиниться. И все же намного не рассчитывай, Крас. При доплате мы получим 50 серебряных монет на двоих и подготовительные расходы за тобой. Устраивает?» Роран не считал, что скинул так уж много и все же думал, что для Краса скидка слишком уж хороша. Хотелось хоть как-то проучить его за то, что он постоянно бегал за девушками, иначе в итоге это и правда может плохо сказаться на жизни парня. «Думаю, это бесполезно, братик», — не менее холодным тоном сказала Сэна, обращенная в высшую нежить король безжизненных и лишившаяся физического тела, обладая лишь астральным телом, она существовала лишь благодаря тому, что заимствовала духовное тело Рорана. Обрадованный тем, что цена снизилась и благодарный за такие условия Крас кланялся, потому Роран согласился с девочкой.